Глава 11. Эсси. По утрам в Плейзант-Корт суетно. Люди идут на работу, отвозят детей в школу. Дети катаются на велосипедах, взрослые бегают. Эсси выбежала из дома с полным на бедре коробкой кексов под мышкой и ланчбоксом Мии в руке. Ещё не было и 8:00 утра, а жара уже нарастала. Бен позвал Эсси размахивая коробкой: "Завтрак для Мии?" Она протянула ему ланчбокс через открытое окно машины, а Мия помахала рукой с заднего сидения. Она ходила в детский сад для трехлеток два с половиной дня в неделю, и Бен отвозил ее сам, о чем упоминал каждый раз, когда его спрашивали о детях. Было бы замечательно, если бы он не забывал все, что нужно Мии. Почти каждый день Эсси приходилось тоже ехать в детский сад, потому что Бен забыл дома ее шляпу, одеяло, бутылочку с водой. Когда она говорила об этом Бену, он всегда выглядел пристыженным, но это ничего не меняло. «Эсси!» Энш медленно поднималась по ступенькам крыльца. Она была в туфлях на очень высоких танкетках. «Эсси, у тебя есть минутка?» «Конечно». Эсси посадила Полли на бедро. «Я говорила с людьми из соседского дозора в Виктории. Они сказали, что как только мы наберем побольше участников, Нужно будет запланировать встречу с местной полицией. Мы можем устроить её у меня. Я думала о буднем вечере. Итак, нам нужно обзвонить и соседей, и А вот и Френ. Френ спускалась по ступенькам, она была в спортивной одежде, опять на пробежку. Клянусь, 2 часа назад я видела, как она бегала. Похоже, Френ действительно много бегала. Эсси запомнила, потому что каждый раз, когда видела её, чувствовала себя виноватой, что сегодня опять не бегает. Возможно, у Фрэн была зависимость от физических упражнений или расстройство пищевого поведения. Может быть, она съедала целиком пирог, а потом наказывала себя бегом в течение нескольких часов. Она была не похожа на такого человека, но кто знает? По правде говоря, несмотря на частые встречи, она вообще мало что знала о своих соседях. Могу я рассчитывать на то, что ты придёшь на встречу? Конечно, сказала Эсси. Отлично. Ну тогда извини, я пойду спрошу Френ. Френ? Эсси направилась к Изабель. Прошлой ночью, когда она в 57-й раз укладывала Полли спать, решила сделать что-нибудь приятное, чтобы поприветствовать Изабель по-соседски. Так что первым делом сегодня утром она испекла кексы. Что может быть более гостеприимным, Чем кексы. Она держала пластиковый контейнер в одной руке, а полли в другой, когда подошла к входной двери. Она заметила, что это была совершенно новая дверь с блестящим дверным молоточком, который казался слишком современным для такого дома. Эсси не была внутри с момента пожара, который случился почти 4 месяца назад. Пожар из-за проводки, по-видимому, начался на крыше. Пламя разбудило Бена. К тому времени, как они выбежили на улицу, половина соседей уже стояла снаружи в халатах. Миссис Хараб, предыдущий жилец, гостила у своей дочери в Квинсленде. Они знали это наверняка, потому что все по очереди поливали её растения и забирали почту. Так что соседи могли наслаждаться драмой без страха за человеческую жизнь. На самом деле это было захватывающе. Приехали ребята с телевидения, И большинство соседей поговорили с ними, но Эсси по какой-то причине выбрали для основного интервью и даже показали в шестичасовых новостях. Энж была зелёная от зависти. После этого миссис Харб переехала к дочери, а дома владелец возместил ей ущерб. Через несколько недель туда въехала Изабель. Эсси уже подняла руку, чтобы постучать, когда дверь распахнулась. Я даже не успела постучать, воскликнула Эсси. Изабель улыбнулась. Она была без макияжа, одета в бордовый халат в восточном стиле, босая, с пурпурным педикюром. Я увидела, как ты идёшь по тропинке, и мне показалось, что у тебя заняты руки. Давай, я помогу. К удивлению Эсси, она потянулась к полле. Спасибо, сказала Эсси. Прости, я тебя разбудила. Я хотела занести тебе их пораньше, потому что подумала, что ты уйдёшь на работу. Я сегодня не работаю. Мне ещё нужно распаковать вещи. Изабель не сводила глаз с полли, которая положила свою пухлую маленькую ручку ей на подбородок. Изабель бросила взгляд на контейнер в руках Хэсси. Что у тебя там? Кексы с малиной и белым шоколадом. Вот это да. Изабель наконец оторвала взгляд от полли и потянулась за контейнером. Они ещё тёплые. Ты должно быть встала чуть свет, чтобы испечь их. Эсси пожала плечами. Ну, у меня же дети, поэтому я всегда рано встаю. Она заметила, что халат Изабель слегка расстегнулся, открыв узкую полоску обнажённого тела до пупка. Эсси быстро отвернулась, но ей не стоило беспокоиться, потому что Изабель снова обратила внимание На Полле. "Она милая", сказала Изабель, сжимая пальцами один из пальчиков на ноге Полли. Полли наградила её широкой улыбкой, на которую Изабель ответила тем же. Эсси наблюдала за происходящим, чувствуя себя чужой. Когда Полли в последний раз так ей улыбалась, она когда-нибудь сжимала пальчики Полли. "Я люблю детей", сказала Изабель. "Если тебе понадобится бебиситтер, Просто дай мне знать. Спасибо, сказала Эсси, хотя и была удивлена. Изабель не была похожа на человека, который сходит с ума по младенцам. Я скажу Френ и Энш. Мы постоянно ищем, кому посидеть с детьми. Ну, полагаю, я должна вернуть тебе твоего ребёнка, сказала Изабель, возвращая пулле. Её взгляд на мгновение задержался на Эсси. Твои глаза, сказала она. О, сказал я всегда, а не странные. Один голубой, другой карий. Оба голубые. Эсси указала свободной рукой на свой левый глаз. Но на этом родимое пятно, поэтому он и кажется карим. Эсси заметила, что у Изабель тоже голубые глаза насыщенного глубокого цвета, даже синее, чем у неё. Держу пари, тебя постоянно об этом спрашивают. Иногда ответь Лэсси, хотя на самом деле это редко кто замечал. Был один странный парень, с которым она встречалась, когда была моложе. Но с тех пор, как она попала в общество семейных людей, никто не обращал на неё внимания. Было приятно, что Изабель заметила. "Ну, я думаю, мне пора", сказала Эсси после долгого молчания. Она надеялась, что Изабель пригласит её войти. Её собственный дом был таким одиноким в те дни, когда Мия была в детском саду. Соседи редко заходили в будни. Энш работала полный день, а Фрэн постоянно бегала. Мама часто заглядывала к ней, чтобы составить компанию, но это было не то же самое, что друг. Эсси поймала себя на том, что представляет, как они вместе заваривают чай, возможно, она даже поможет Изабель распаковать несколько коробок. Но Изабель просто прижалась к двери, закрыв её на три четверти. "Спасибо за кексы", сказала Изабель. Она снова протянула руку к Полле, на этот раз сжав её ручку. "Пока, Полли". Изабель закрыла дверь и Эсси пошла обратно по дорожке по направлению к улице. Но когда она взялась за ручку калитки, кое-что пришло ей в голову. Она ни разу не говорила Изабель что её дочь зовут Полли